Голова 4. Кузов, набитый клонами, напоминал мне бочку сельди. Не самая приятная ассоциация, учитывая, что я являлся одной из рыбин. Но, на удивление, кроме морального, больше никакого дискомфорта я не испытывал. Тупые болванчики не напирали, стояли там, где их поставили, да и водила вез груз очень аккуратно. Вряд ли из-за уважения к пассажирам, скорее уж причиной было хорошее состояние дорог, и понимание, что если он испортит товар, за это придется платить. А не думаю, что у обычного работяги хватит средств купить хотя бы одного клона. Я даже вздремнул, стоя, как слон. Недолго, ведь вся Англия размером как одна наша область, но часик удалось покемарить. Благо ПМК остался при мне. Правда, до этого включать его я опасался. Да и сейчас пришлось закрыть любой доступ в сеть, чтобы не палиться, Благо Денис давно подшаманил мне систему, открыв такие функции администратора, о которых большинство пользователей не догадывается. А меньшинство молчит, потому что давали подписку о неразглашении. И лишь единицы отмороженных хакеров, типа того же самого Донателло, рискуют перейти дорогу одновременно и корпорациям, и государству, которые одинаково заинтересованы в защите систем ПМК. Воспоминания о Денисе всколыхнули совесть. Пусть ребята кинулись меня спасать по своей инициативе, но, по сути, я бросил парней в другом мире, не зная, как сложилась их судьба. Да, можно сказать, что на то были объективные причины, однако это жалкое оправдание. Я ведь и не собирался искать их, когда был там. Спасение Валентина не в счет, оно оказалось случайным. И пусть с точки зрения политики мое поведение было абсолютно правильным, глупо рисковать собой из-за пары человек, когда стоят задачи мирового масштаба. Но чувствовал я себя отвратно. Так что пришлось пообещать себе заняться поисками, как только разберусь с хозяевами клонов. К счастью, система геопозиционирования работала исключительно на прием, так что я без проблем отслеживал свое перемещение. И когда машина достигла нужной мне точки, уже был готов. Понятное дело, что в сам город я не собирался. Глупо так палиться. А вот километра три до него – это идеальный вариант, особенно учитывая, что рядом находится несколько маленьких деревень. Мне же еще и переодеться где-то нужно было. Робы клонов являлись нарочито грубыми, чуть ли не мешками, сшитыми на скорую руку. Показаться в таком налюдях – значит однозначно привлечь к себе внимание, а это последнее, что мне было нужно сейчас. Конечной точка маршрута был город Крафтон. или деревня, я не сильно разбирался в местной географии. Мне главное было, что возле него располагался небольшой лесной массив, если это, конечно, можно было назвать лесом. Деревьев там осталось минимум, все остальное вырубили под сельхозугодие, но даже так это было лучше, чем совсем ничего. Остальная округа представляла собой бесконечные поля, где любой человек выделялся, как три тополя на плющихе. План побега был прост, как удар валенком, и настолько же неожиданным. Юре отдал мне свисток, управляющий клонами, и научил паре команд. Большего и не требовалось. Я, правда, немного сомневался, что сработает, но когда пришло время, без промедления выдал короткую руладу, неслышимую человеческим ухом. Надо открыть как минимум вишудху, чтобы хотя бы почувствовать что-то, Но полноценно разобраться могли лишь эмириты и комиссары, одаренные, достигшие шестого ранга и открывшие Аджану. Я свои чакры не активировал, так что надеялся, что мне удалось правильно воспроизвести последовательность. Но клоны не подвели, вдруг разом повернувшись направо и ломанувшись вперед, что есть дури. Что будет, если больше сотни человек весом около 80 килограммов одновременно навалятся на один из бортов фуры? Правильно, она перевернется, сколько бы ни весело сама. На это и был расчет. Так и получилось. Вздрогнув от удара, машина накренилась, а затем медленно начала падать. Ладно, признаю, я тоже внес свою лепту. Благо, селенок у меня было чуть побольше, даже с закрытыми чакрами. И тяжелый грузовик послушно опрокинулся на бок, двери фуры деформировались и вылетели, а клоны вдруг кинулись бежать, словно испуганные кролики. Уж не знаю, для чего изначально была нужна эта команда. Возможно, что все сигналы прописывались пачкой и для боевых, и для рабочих версий кукол, но факт оставался фактом. Клоны разбежались по округе, так, словно за ними гнались собаки. Они искали укромные места и таились там, но стоило рядом появиться человеку, снова кидались бежать. Не знаю, смог бы я сам придумать что-то лучшее для маскировки, но теперь это было и не нужно. Но мало ли с чего этим дуболомом взбрело в голову спрятаться в лесу. Собственно, а где еще-то? А что один пропал, ну, всякое бывает. Они же идиоты, случится может что угодно. Свалился в канаву и утонул, например. Нет, я не считал бриттов дураками, наоборот. Был уверен, что рано или поздно на мой след выйдут, но тогда я буду уже далеко. До Лутона, где проживали родственники Ковача, по дорогам было чуть больше двадцати километров. а по прямой — и того меньше. Для меня по-хорошему это было минут десять бега даже по пересеченной местности. Понятное дело, нестись, сломя голову, я не собирался в целях все той же конспирации. Мало ли камер понатыкано в округе. И на бегущего с огромной скоростью клона только идиот не обратит внимания. К тому же мне еще нужно было переодеться, поэтому как только оказался в лесу, я резко притормозил, и, держась в тени деревьев, пошел в сторону ближайшего жилья. Заодно прихватил с собой одного из клонов на всякий случай. Судя по карте, недалеко от Крафтон находился Ментмор, как раз по пути на Лутон. Вот там я и решил разжиться одежкой. Тем более для этого деревушка подходила идеально, потому что частично была расположена в лесу. Первым мне попалось крупное поместье. с огромным господским домом, многочисленными дворовыми постройками и даже собственным ипподромом. Все это богатство от леса было отгорожено валом живой изгороди. Для меня она препятствие естественно, не представляла, да и делалось не для защиты, но в этот раз хозяевам повезло, так как такие хоромы интересовали меня в последнюю очередь. Поэтому поместье я обошел, держась на максимальном удалении, и сопротивляющегося клона с собой уволок. а то мало ли. Церковь меня тоже не заинтересовала. Да, я помнил, что на Западе есть традиция оставлять у дверей храма ненужные вещи, но в таких маленьких деревушках, где все друг друга знали, даже исчезновение милостыни могло привести к ненужным вопросам, так что я решил не рисковать. А вот дальше началось то, что мне было нужно. Частные дома». Достаточно просторные, чтобы в них жила вся семья, при этом не слишком богатые, чтобы иметь прачечную И пусть на дворе уже стояла вторая половина 21 века, чистое белье после стирки все так же развешивали под навесом на заднем дворе, что у нас в Сибири, что здесь, в Авалоне. Даже скорее именно тут в большем количестве, у нас-то хоть даже в самых дремучих деревнях давно уже газ, а значит нормальное отопление». А вот бритты, как жили еще сто лет назад с буржуйками в многоэтажных домах, так и живут до сих пор. Традиция. Нужные мне вещи я нашел в четвертом по счету дворе. На веревке сушились джинсы, рубашки, толстовка и прочая мелочь. С виду даже размер подходил. Но если нет, не страшно. Там подрежу, тут подоткну. Короче, есть выход. Главное, что буду выглядеть как местный. Ботинки я так и оставил свои, просто натянул на них мешковину робы, так что, когда добуду эти вещи, буду полностью одет, и никто не признает во мне беглого клона или иностранца. Только сделать это надо так, чтобы никто не догадался, что я тут был. Но именно для этого я и тащил сюда одного из беглецов. Получив направляющий пинок, клон буквально влетел во двор, сорвал веревки с вещами и выбежал с другой стороны, обвешанный шматьем, будто бельевой вор. Естественно, там я его уже ждал и, избавив от части ноши, отправил дальше в поле. Простейший трюк, который не собьется следа профессионалов, но вот местную полицию запросто обведет вокруг пальца. Но это не означало, что я могу расслабиться. Скорее, наоборот. Подходило время, когда мне всерьез надо было опасаться за свою безопасность. за то, что кто-то может увидеть движущегося по лесам клона, прячущегося ото всех, но не спешащего залечь в какую-то нору, а целеустремленно топающего куда-то, и заинтересоваться, где это куда-то находится. Тем более, что сбежавших кукол будут искать весьма активно, а значит, поднимут просто армаду дронов, и рано или поздно они доберутся и до суда. Беспилотники за последние 30 лет стали настолько привычным явлением, что на них просто никто уже не обращал внимания. Почта, доставка покупок, даже легкое аэротакси, когда надо быстро добраться до нужного места, а город стоит в пробках. Эвакуация машин по воздуху, пожарная, даже скорая помощь. Применение малой авиации, способной самостоятельно ориентироваться в пространстве, была масса. Полиция большинства стран тоже не отставала. Контроль с воздуха осуществлялся круглосуточно в нескольких режимах. и уверен, что едва фура с клонами опрокинулась, полиция тут же получила сигнал о произошедшем. И через короткое время по тревоге подняли рой дронов с тепловизорами, чтобы найти всех разбежавшихся кукол. Собственно, поэтому я и торопился уйти подальше, потому что сколько бы там ни было коптеров, им еще нужно было долететь, а к этому времени я уже рассчитывал спрятаться. На самом деле скрыться от дрона было несложно. Ночью опасность представляли всего два режима – это тепловизор и нуль-анализатор. Последний регистрировал всплески сансары, неважно, были это плетение магов или техники воинов, даже элементарное усиление тела давало определенный рисунок, который запишет устройство. Но если не пользоваться нуль-энергией, то оно бесполезно. А я сейчас специально отрезал себя от моря сансары, закрыв чакры. Но насчет тепловизора – Грамм Фишин ел свой хлеб не зря и научил, как с ними бороться. С практикой, на которой он лично следил за мониторами двух дронов, оборудованных не только камерами, но еще и пневматическими пушками. И тот, кто спалился, получал заряд тяжелых резиновых шаров в... да куда придется. В итоге на третий раз зачет сдали все, даже девчонки, которым этот способ стоял поперек горла. Все было предельно просто — Чтобы скрыться от тепловизора, нужно или понизить температуру своего тела, что без плетений или техник почти нереально, или спрятать его непроводящим тепломатериалом. А самым простым и доступным инструментом для этого является обычная грязь. Обмазываешься толстым слоем и вуаля, тебя не видно. В идеале хорошо бы еще в какой-то луже заныкаться, чтобы она служила радиатором, отводила тепло, то бишь. Да, ощущение при этом не самое приятное, зато работает, и не нужны никакие устройства. Нет, конечно, были и теплоизолирующие накидки, костюмы, а боевая броня по определению имела встроенный режим сокрытия излучений на всех уровнях, разве что невидимость пока не работала без определенных плетений. Но когда у тебя только роба из мешковины, все эти достижения науки и техники кажутся такими же далекими, как звезды. Так что я нашел ближайшую канаву, И с ног до головы тщательно вымазался толстым слоем грязи. Чтобы не пришлось потом долго отмываться, я специально захватил пару каких-то тряпок, то ли наволочек, то ли полотенец, в темноте было не разобраться, и намотал их на голову и ноги. Чистые вещи тоже сунул в импровизированный мешок, чтобы не испачкать. И в таком виде побежал дальше, держась подальше от освещенных участков. Надо сказать, проделал это я очень вовремя, потому что не прошло и десяти минут, как над головой пролетел первый дрон, а затем они пошли сплошным потоком. Каждые пару минут надо мной проносился коптер, иногда зависая над заинтересовавшими оператора местами. Я в эти секунды замирал, боясь выдать себя движением. Но обошлось. Через полчаса активность начала спадать, а еще через двадцать минут дроны исчезли, будто их и не было. Но я не спешил расслабляться, а то мало ли, висит где-нибудь километров в десятья от земли еще один коптер и сечет, что там происходит в этой местности. А что, вон орбитальные фуры гоняют в стратосфере и ничего, так что лучше поберечься. Таким макаром крался я аж до местечка Элсборо. тоже то ли село, то ли мелкий городок, англичан не разберешь. Главное же его достоинство в том, что рядом располагался рыболовецкий клуб. А еще там были вырыты пруды, и протекала река, Оцел-Ривер. У нас такие называют речка-говнотечка, потому что ее переплюнуть можно. Короче, крупный ручей скорее, но дальше и такой не было, так что я решил тут и привести себя в порядок. Отмывать грязь в холодной воде – небольшое удовольствие, каким бы рангом ты ни являлся. Чисто морально неприятно. Но горячую ванну с розовой пеной мне почему-то никто не спешил предоставить, так что и пруд подошел. Благо, я изначально подготовился, и особо оттирать было нечего. Замотав в робу и остальные тряпки камень побольше, я сплавал на середину пруда, где их и притопил. Конечно, это не давало гарантии, что их не найдут, но, как и в других случаях, главной проблемой являлось время. Я буду уже далеко, когда это случится. Последний этап моего путешествия начался. Я уже особо не прятался, хоть и старался держаться в тени. Да и осталось идти всего около десятка километров. Для обычного человека это чуть больше часа. Для меня — около сорока минут. Я мог уложиться и за пять, и даже за две, но спешить не стоило по многим причинам. В частности, когда я таки добрался до Лутона, наступил час Волка, самое темное время перед рассветом. Когда ночные твари уже ложатся спать, а дневные еще не проснулись. Это же касалось и людей. Гуляки, тусовавшиеся в барах и клубах, уже отправились домой, полиция клюет носом, город затих и притаился перед следующим днем. Именно на это я и рассчитывал, притворившись хорошо выпившим, но еще стоявшим на ногах завсегдатаем паба. И это сработало. Меня провожали взглядами редкие прохожие, зачастую такие же, как я сам, и полицейские патрули, откровенно кемарившие в машинах, но никто так и не окликнул. Путь до Лаймстон-Грофф оказался неблизким, но и не сказать, чтобы очень уж долгим. Растянулся он больше из-за роли подвыпившего гуляки, которую приходилось играть. Но повезло, что я вышел к городу с удачной стороны, так что буквально через полчаса уже стоял на тихой улочке, на окраине, где притаились многоквартирные дома и таунхаусы. Припаркованные рядом машины не первой свежести намекали, что обитают тут не самые богатые люди, но при этом им хватает на собственный транспорт. Короче, такой средний класс рабочих – трудяги, на которых держится экономика. Самое то место для второго-третьего поколения эмигрантов, пытающихся прорваться к лучшей жизни. Естественно, вставали здесь рано, и в некоторых домах уже горел свет – а где-то слышалось урчание прогревающегося автомобиля. Обычное рабочее утро. Даже было как-то жаль портить его незнакомым людям. Но сомнений у меня тоже не было. Да, общение со мной было для них смертельно опасным, и если бы у меня был другой выход, я бы не стал их беспокоить. Но, к сожалению, здесь и сейчас важна была только цель. Пусть меня сочли бы за это моральным уродом, но меня не волновала чужая безопасность. Да и своя тоже, потому что теперь я четко понимал, что если сейчас отступить, оставить все как есть, погибнут в сотни раз больше. Так что, отбросив рефлексию, я подошел к нужной квартире и громко постучал. «Кого там, черти, притащили в такую рань?» Дверь распахнул мужчина лет сорока, похожий на цыгана, с парой золотых зубов. «А ты еще что за хрен? Чего надо?» «Привет вам от Юрия Ковача!» Я ласково улыбнулся, но почему-то мужик от этого резко погрустнел. «Может, поговорим в доме? Лучше, чтобы соседи этого не слышали».